Глава четвертая. «Ничего не знали мы, но теперь узнали все. На глаза не попадись, в них зияет пустота. В наши лица посмотри и пойми нас, если смел. Мы кожа войны, мы кожа войны. Ничего не знали мы, но теперь узнали все. Кожа, и ярос. Столько пота, что утонуть можно». Он задрожал под мехами, как и каждую ночь после сражения. Он вскакивает измученный, сколотящимся сердцем. За веками плавают обрывки образов. Кеннеп за миг до того, как его разорвало на куски, поворачивается в седле, смотрит на Блистига холодно, понимающе. Между ними десяток шагов. Они встретились взглядами. Но это же невозможно. «Знаю, что невозможно. Я был довольно далеко. Он не оборачивался, не оглядывался, не видел меня, никак не мог. Не стенай в темноте, Кенеп, не смотри на меня, я ни при чем. Оставь меня!» Но эта треклятая армия не умеет сдаваться, не знает, что такое бежать от превосходящих сил врага. Каждый солдат сам по себе. Так бывает при бегстве, но они же поддерживали порядок. «Мы были с вами, кулак-блистик. Видите, как стучат наши сапоги? Идем на север, да? Они не преследуют, сэр, и это хорошо. Уже нет его на затылке, сэр. Ну, вы понимаете, дыхание худо. Нет на затылке. Мы в полном порядке, сэр, в полном». «Полный порядок», — прошептал он сумраку палатки. «Мы должны были разлететься с ветрами, найти путь назад к цивилизации, к здравому рассудку». Пот высыхал и впитывался в изнанку меха, уже почти сырого. Его все еще трясло, живот болел от страха. «Что со мной?» «Они смотрят. Там, в темноте. Калтейн, Дукер, тысячи за стеной арена Смотрят, взирают на меня с крестов, а теперь и Кенеп на коне. Рутонгуд, быстрый Бен. Мертвецы ждут. Удивляются, почему я не среди них. Я должен быть там». Они знают, мне здесь уже не место. Когда-то он был отличным солдатом, достойным командиром, достаточно умным, чтобы сохранить жизни гарнизона, героем, спасшим Ара над вихрем. Но потом прибыла адъюнкт, и все пошло не так. Она перевела его, вырвала из арана где его сделали бы первым кулаком, городским защитником, ему бы дали дворец. «Она украла мое будущее, мою жизнь». Малас был еще хуже. Там обнажилось гнилое ядро Империи. Малли Крел, предатель Аранского легиона, убийца Калтейна и Дукера и всех прочих... Нет, никто в том не сомневался, но Джисталь все же был там. Шептал на ушко Императрицы, и его мщение веканцам далеко не было закончено. «И мщение нам! Ты завела нас в змеиное гнездо, того и многие снова умерли. Никогда не прощу тебя за все тобою сделанное!» Стоя перед ней, он исходил желчью, каждый раз чуть не трепетал от желания схватить ее за шею, раздавить ей горло, выкрикнуть все обиды, пока свет не покинул мертвые тускнеющие глаза. «Когда-то я был хорошим командиром, достойным солдатом. Теперь я живу в ужасе. Что она сделает в следующий раз? она было недостаточно, Малаза было недостаточно, и Литера, как выясняется, тоже». на рук недостаточно проклятие тебе товар я умер бы за достойное дело но это такой ненависти он прежде не ведал я отполнит его а мертвецы смотрят через дыры худого королевства Я ее убью этого вы требуете скажите Стенки шатра стали светлее день и переговоры адъюнт вокруг кулаки все новые лишь один выжил Но кто посмотрит на меня? Кто пойдет за мной? Не добряк, не сорт, даже не ребент со Скенроу. Нет новые кулаки и их доверенные офицеры смотрят сквозь меня. Я уже призрак, дух, готовый к забвению, чем я заслужил. Кеннэб больше нет. С летерасу единолично занимался командованием охотниками за костями. Организовал поход, поддерживал снабжение, дисциплину и порядок. Короче, занимался всем. У некоторых людей есть такой талант. Управлять гарнизоном было достаточно просто. Наш толстый квартирмейстер совал руку во все карманы. Этот улыбчивый олух с острыми глазами, а поставщики так и кишели вокруг. Все, что было нужно, подписать требования. Иногда даже без писанины, только подмигнуть, кивнуть. Патрули выходили, патрули возвращались. Смена вахт, бдительная стража у ворот. Мы поддерживали мир, а мир делал нас счастливыми. Но армия на марше иное дело. Вопросы снабжения успели его измучить, и сушили разум. Слишком о многом нужно думать и заботиться. Отлично, теперь мы стали легче. Ха, как приятно сознавать. Регулярная армия с горсткой панцирников и морпехов. Итак, припасов более чем достаточно, если такое вообще бывает. Но ненадолго. Она хочет, чтобы мы пересекли пустоши. А что ждет за ними? Пустыня. Беспроглядная. Нет, нам грозит голод. Пусть фуры перегружены. Голод. Жажда. Я не возьмусь. И не просите. Не надо. Но они ведь не попросят, да, потому что он не Кеннеп. Нет причин вообще показываться. В их компании я хуже Банашара. Он хотя бы смел. Приходит пьяным и смотрит в лицо недовольный товар. Особый сорт смелости. В лагере стало более шумно, ведь приближалась заря. Тихие разговоры, тупая тварь пробуждается к грубым истинам, глаза моргают, души дрожат. «Мы ходячие мертвецы! Чего ты еще хочешь, товар? «Много чего!» Он чувствует это не хуже, чем звериные зубы в теле. Тихо зарычав, он откинул одеяло и сел. «Шатер кулака! Много пространства ради ничего!» Сырой воздух ждет его героического подъема, блеска богоподобной мудрости. Он натянул одежду, подобрал оцеревшие сапоги, потряс, выгоняя возможных скорпионов и пауков, с трудом всунул ноги. Ему хотелось отлить. «Когда то был отличным офицером!» Кулак-блистик развязал веревочку на пологе и вышел наружу. Добряк огляделся. «Капитан Рэбент, «Кулак!» «Найдите мне Пориса. «Старшего сержанта Пориса, сэр?» «Пореса любого чина, который он себе присвоил этим утром. Да, узнаете его по черным глазам». Добряк помедлил, размышляя. «Хотелось бы знать, кто сломал ему нос. Заслуживает медали». «Да, сэр. Спешу, сэр». Он услышал стук сапог, оглянулся. Кулак Фарадан Сорт и на шаг позади нее капитан Скенроу. Обе женщины выглядят несчастными. Добряк оскалился. «Такие лица вы намерены показать солдатам?» Скенроу виновата отвела взор, но глаза Сорт стали тверже камня. «Ваши собственные солдаты готовы взбунтоваться, Добряк?» «Не могу поверить, вы приказали проверить снаряжение? Почему бы нет? Заставить их отскрести дерьмо от штанов и вообще почиститься. Давно пора». Фарадон Сорт долго смотрела на него. «Это не каприз, да?» «Даю полезный совет». Отозвался Добряк. Крепость в огне, черная холера убивает поваров, крысы не стали есть ваш суп, а ваша жена, завидев во дворе бродячий цирк, смазывает петли на двери в спальню. Но тут подхожу я, бью в ухо потертым сапогом. Когда очнётесь, о чём будете думать? Скенроу ответила. Буду изобретать особенные способы вас убить, сэр. Добряк поддернул пояс. Солнце расщепило небеса, мои дорогие, время моей привычной прогулки. «Назначить охрану, Кулак?» «Благородное предложение, капитан, но все будет отлично. О, если покажется Рэбенд с Поресом, произведите моего лучшего сержанта в новый чин. Подойдет всемогущий надзиратель вселенной. Леди?» Когда Кулак ушел, Фарадон Сорт вздохнула, потерла лицо. «Ладно», — пробурчала она. «Ублюдок в чем-то прав». «Поэтому он и ублюдок, сэр». Сорт подняла глаза. «Порочите репутацию кулака, капитан». Скенроу выпрямилась. «Никак нет, кулак. Констатирую факт. Кулак добряк ублюдок, сэр. Был им в капитанах, лейтенантах, капралах и семилетних пацанах. Сэр». Сорт внимательно поглядела на Скенроу. Она тяжело приняла смерть Рутана Гудда, заставив сорт подозревать. Их связывало непростое товарищество офицеров. А теперь приходится говорить сэр той, что недавно была таким же капитаном. Должна ли я поговорить с ней, сказать, что мне также же неловко? Есть ли смысл? Она ведь держится, как и подобает проклятому солдату. И еще добряк, кулак добряк, спаси всех нас худ. Врожденная, сказала она вслух. Боги подлые, думаю, пришло время встретиться с моими новыми солдатами. Обычная пехота, там простые люди, сэр. В них нет хитрого упрямства, как в морпехах. Трудностей не ждите. «Они разбежались, капитан. Им приказали, сэр, и потому они еще живы, по большей части. Начинаю видеть новую причину для задуманной добряком проверки снаряжения. Многие ли побросали оружие, потеряли щиты? Отправлены отряды для сбора всего оставшегося позади, сэр». «Я не о том. Они бросили оружие. Такое входит в привычку. Говорите, капитан, трудностей не будет. Может, не того рода, о которых вы думаете?» Меня беспокоят другие трудности. Понимаю, сэр. Тогда лучше их встряхнуть. Думаю, мне придется стать весьма нелюбезной. Ублюдкам? Неправильный род, капитан. Может и да, сэр, но слово правильное. Если бы он был тихим, если бы он пробрался через дым и муть вина прошлой ночи, оттолкнул боль в голове и кислый привкус на языке, Если бы сдержал дыхание, лежа словно мертвый, выражая полнейшую покорность, тогда он смог бы ее ощутить. Колыхание глубоко внизу потрескавшейся загрубевшей кожи земли. «Червь шевелится, и ты поистине ее чувствуешь, ожрец. Она — угрызение твоей совести. Она — твой лихорадочный стыд, заставивший покраснеть лицо». Его богиня приближается. «Конечно, это долгое путешествие. Все мясо земли в ее распоряжении, только грызи. Кости, чтобы хрустеть в пасти, тайны для пожирания. Но горы стонут, качаясь и склоняясь на бок при движении в глубине. Моря бурлят, леса дрожат, грядет червь осени. Благослови опавшие листья, благослови серые небеса, благослови горький ветер и спящих зверей». «Да, святая мать, я помню молитвы, торжество словия савана, и усталая кровь оросит почву, и плотные тела падут во чрево твое, и темные ветра осени полетят, алчно ловя высвобожденные души. Пещеры будут стонать их голосами. Мертвецы повернули спины к надежной земле, к камням и касанию неба. Благослови их дальнейший путь, из коего нет возврата». У душ нет ничего ценного, лишь плоть кормит живущих, лишь плоть. Благослови наши глаза, дрек, ибо они открыты. Благослови наши глаза, дрек, ибо они видят. Он перекатился на бок. Яд захватывает тело задолго до того, как душа покинет его. Она жестоко отмеряет время. Она — лик неизбежного угасания. Не благословляет ли он ее каждым прожитым днем? Банашар закашлялся и медленно сел. Незримые костяшки стучали в стенки черепа. Он знал, что они там. Чей-то пойманный в ловушку кулак, кто-то, желающий выйти. «Вон из моей головы, да? Кто тебя станет укорять?» Он устало огляделся и решил, что сцена слишком цивилизована. «Нечто небрежное, верно. Уклончивые шипотки растворения». Известная беззаботность, но ни намека на безумие, ни единого шепотка ужаса. Обычный порядок, насмешка, безвкусный воздух, бледное убожество зари, сочащиеся сквозь брезентовые стенки, очерчивающие силуэты насекомых. Каждая подробность вопиет мирские истины. «Но столь многие умерли! Лишь пять дней назад... шесть, уже шесть!» Я все еще могу их слышать. Боль, ярость, все яростные оттенки отчаяния. Если бы я спал снаружи, увидел бы их. Морпехов, панцерников. Кучи летят в лицо наступающего врага. Но эти шершни вступили в заранее проигранный бой. Они встретили кого-то куда более опасного, и одного за другим их раздавили, смешались с землей. И хундрилы... «Боги подлые, бедные, выжженные слезы!» Слишком цивилизована эта сцена. Груды одежды, позабытые на земле пыльные кувшины, придавленная трава, что напрасно пытается поймать полоски ясного солнечного света. Вернутся ли жизни свет, или все эти стебельки обречены засохнуть, умереть? Листья не знают. Пока что им приходится просто страдать. «Тише!» – прошептал он. Мы уходим. Вы вернете себе естественные пути. Снова ощутите свежее дыхание ветра. Обещаю. Ах, святая мать, не твои ли это слова утешения? Свет вернется. Терпите. Его сладкий поцелуй все ближе. Новый день. Тише, мои хрупкие. Бонашар фыркнул и пошел искать кувшин, в котором хоть что-нибудь осталось. Пятеро воинов-хундрилов стояли перед мертвым валом. Выглядели они потерянными, но и целеустремленными, если такое сочетание возможно. мостажок не был уверен. Они боялись поглядеть ему в глаза, но не уходили. «И что я должен с вами делать во имя Худа?» Он бросил взгляд через плечо. Сзади встали новые сержанты, остальные солдаты собирались за ними. Эти женщины выглядят как мешки, переполненные дурными воспоминаниями. Лица болезненно серые, словно они забыли все наслаждения жизни. Словно увидели другую сторону. Но, подружки, все не так плохо. Воняет только при переходе. «Командор?» — кивнула на Хундрилов шпигачка. «Они добровольцы!» — поморщился Вал. «Открепились от выжженных слез что-то вроде...» Он снова поглядел на пятерых мужчин. «Клянусь, Желчь назовет это измены и потребует их головы!» Старший из воинов, лицо почти черное от вытатуированных слез, еще сильнее опустил широкие покатые плечи. «Душа Желча, иншиклена, мертва! Все его сыновья погибли при атаке! Он видит лишь прошлое! Хундрилов выжженных слез больше нет!» Он указал на спутников. «Но мы будем сражаться!» «Почему не среди охотников?» Кулак-добряк нас отверг. Другой воин крякнул, сказав, «Назвал нас дикарями и трусами». «Трусами?» Гримаса Вала стала еще страшнее. «Вы были в атаке?» «Были». «И хотите сражаться дальше? Что тут трусливого?» Старший сказал, «Он стыдил нас, велел вернуться к народу, но мы уничтожены». Мы склонились в тени Калтейна, сломленные неудачей. Говорите, все остальные просто в воздухе растворятся. Мужчина пожал плечами. Алхимик Баведикт сказал Валу в спину. Командор, у нас тоже потери. Это ветераны, выжившие. Вал снова оглянулся, посмотрел на литерийца. Как и все мы. Баведикт кивнул. Вздохнув, Вал снова посмотрел на воинов. Кивнул говорившему. «Твое имя?» «Берач. Это мои сыновья. Слег, Гент, Паврал и Раез». «Сыновья. Не удивлен, что тебе не рады в лагере Желча. Отныне вы мои вестовые, разведчики, и когда понадобятся конники». Мастажоги. Вал кивнул. Мастажоги. «Мы не трусы!» – прошипел самый молодой, вроде бы Раез. Лицо его сразу стало свирепым. «Будь вы трусами!» — сказал Вал. «Я бы послал вас в обоз. Берач, ты теперь капитан нашей конницы. Запасные кони есть?» «Уже нет, командор!» «И ладно. Мои сержанты проследят, чтобы вас разместили. Свободны!» В ответ пятеро воинов выхватили сабли и отдали честь невиданным образом. Поставили клинки поперек выступающих кадыков. Баведикт хмыкнул сзади. «Скажи, и орешьте, они так и сделали бы?» «Боги подлые!» «Хватит солдаты!» — произнес он. «Мы, мастажоги, не поклоняемся Калтейну. Он был просто одним из малозанских командиров. Хорошим, верно? Теперь он стоит в тени до Ультера, среди отличной компании. Возможно, в скором времени среди них появится и Желчь. Беррач хмурился. «Мы не почитаем их память, сэр!» Вал оскалил зубы и отнюдь не в улыбке. «Поклоняйся кому угодно в свободное время, капитан. Но свободного времени у тебя больше не будет, ведь ты отныне мастожог, а мастожоги поклоняются лишь одному. Кому же?» «Убийству врагов, капитан!» Нечто проявилось на лицах воинов. Они дружно спрятали сабли. Беррач, казалось, пытается что-то сказать, но не может. Наконец он подал голос. «Командор Вал, как отдают честь мастожоги?» «Никак. А если людям из других частей? Вот так». Беррач широко раскрыл глаза, увидев неприличный жест Вала и ухмыльнулся. Вал повернулся к сержантам, чтобы подозвать их, и увидел, что это уже не серые раздутые мешки. Страх пропал с лиц, осталось лишь утомление. Но и оно почему-то стало слабее. Шпигачка и ромовая баба снова казались почти красивыми. «Мастожогов то и дело вколачивают в грязь, а мы встаём. Без геройских пост, просто встаём. Да. Алхимик!» — позвал он. «Покажи мне новые изобретения». «Наконец-то!» — воскликнул литериц. «Забавно, правда?» «Что же?» «О, как горсточка хундрилов разбудила вас всех». «Сержанты были в шоке». «Командор, вы выглядели ещё хуже». «О, возьми меня худ, не стану спорить». «Тогда говори, что делают новые ругани?» «Ну, сэр, вы рассказывали насчет барабана». «Я? Когда?» «Когда напились. Но мне пришло в голову». Двое незнакомцев подошли к стоянке взводов. Навстречу поднялись лица, но глаза были тусклыми. Никому не хотелось, чтобы прервали их жалкую печаль. «Не сейчас». Бадан Грук неловко встал на ноги. «Восемнадцатый, что ли?» Сержант с Геннабакиса глядел на его солдат. «Кто тут остался от десятого?» Баден ощутил холод, почувствовал внезапно проснувшееся, острое внимание всех на стоянке и понял. Он не особенно тверд, все это знают, так что чего стараться? «Но если бы во мне хоть что-то осталось, я сумел бы. Не знаю, в каких окопах были вы, но мы встретили первый напор». Чёртово чудо, что хоть кто-то выжил. От десятого осталось двое морпехов, и я догадываюсь, почему вы, сержант с Капралом, оказались здесь. Похоже, потеряли всех своих солдат. Тут Баден помедлил, оценивая действия своих слов. Никакого действия. И о чём это говорит? Ни о чём хорошем. Он чуть развернулся, махнул рукой. Там, вон они, из взвода Примли. Сержант Примли мёртв. И охотник, и Неллер, и Малван «А Капрал целуй пропало, без вести. Вам достанутся лишь Мертвоголов и молнии Сержант в сопровождении Капрала пошел туда. «Встать, морпехи!» — сказал он. «Я сержант в палый глаз, а это Капрал Ребро. Десятого больше нет, вы в восемнадцатом». «Что?» — удивилась Молния. «Взвод из четверых?» — Капрал ответил. «Мы заберем двоих из седьмого и еще двоих из пятого взвода девятой роты». рачунья захромала, встав рядом с баданом груком. Сержант уголек вернулась. Бадан вздохнул и отвел глаза. отлично, она тут разберется. Ему спинной хребет больше не понадобится. никто никогда не взглянет на него, ожидая. ожидая чего худ знает. они просто собирают лохмотья, чтобы сделать коврик. Он вернулся к угасающему костру, уселся рядом со своими. Я повидал достаточно. Даже морпехи не сделают всего ради жалования. Нельзя умирать ради жалования. Так что сшивайте новые взводы, как вам угодно. Но сколько вообще морпехов остается? Пятьдесят? Шестьдесят? Нет, лучше растворить нас среди обычных подразделений, словно прокисшую кровь. Видит Худ, меня уже тошнит от этих лиц, от недостатка лиц, которых больше не увидеть. Мелкий, шелковый шнурок, худышка, охотник. Все. Уголек разговаривала с впалым глазом. Голоса звучали тихо и равнодушно. Вскоре она подошла, присела рядом. Вести от выжженных слез. еще не выздоровела, Плохой перелом. Они заберут их? Кто? Тот сержант. Да, хотя не заберут, а переместят. Слишком мало нас осталось. Далеко не разойдемся. Баден нашел палку, пошевелил золу. «Что она будет делать, уголек Целуйка? «Целуй-ка?» «Адъюнкт». «Мне откуда знать? Я с ней не беседую. Никто с ней не говорит, как я слышала. Кажется, сейчас всем руководят кулаки». Баден бросил палку, потер лицо. «Нам нужно идти назад», — буркнул он. «Такого не будет», — отвечала Уголек. Он сверкнул на нее глазами. «Мы не можем просто так собраться и пойти дальше». «Тише, Баден!» «Мы вытащили больше солдат, чем должны были. Нас не так уж размолотили. Рутенгуд, быстрый Бен, потом то, что было в авангарде, все это им помешало. Не говорю уж, что скрип заставил всех окапываться. Без окопов тяжелая пехота не смогла бы...» «Умереть?» «Выстоять. Достаточно долго, чтобы элитарийцы надавили на них». «Достаточно долго, чтобы все мы могли отступить». «Отступление, да. Отличное слово». Она склонилась ближе, зашипев. «Слушай меня. Мы не умерли. Не все из нас здесь». «Да, нет ничего более очевидного». «Нет, ты не въехал. Нас победили, Баден. Но мы сумели выкарабкаться даже из этого. Да, может быть, госпожа и толкала нам удачу со всей дури. Может быть, все остальные встали, преградив путь к Может, они уже успели остыть? Как я слышал, Ластара Йил почти скрылась в облаке крови, и ни одна капля не была ее собственной. Им нужно было подумать. Пауза, нерешительность. Суть в том, что когда мы начали бежать, они не пошли следом. Вот-вот. Могло быть гораздо хуже. Погляди на Хундрилов. Шесть тысяч пришло, меньше тысячи ушло. Слышала, некоторые выжившие просятся в наш лагерь. Присоединяются к мастожогам вала. Говорят, вождь желчь сломался. Видишь, что бывает, когда ломается командир? Остальные просто осыпаются прахом. Наверное, наш черед. Сомневаюсь. Она ранена, помнишь? И Денул ей не поможет. Ей нужно найти особый путь исцеления. Но ты так и не понимаешь. Не ломайся на части, Баден. Не уползай в себя. Твой взвод потерял худышку, и все. Небхмурый болен. Он всегда болен. Хотя бы с того дня, как мы ступили в пустоши. Релико кричит во сне. Не он один. Он и к стояли с тяжелой пехотой, верно? Ну? Бадангрук внимательно посмотрел на мертвый костер. Вздохнул. Ладно, Уголек. Чего я должен делать, по-твоему? Как мне все исправить? Исправить? Идиот. Даже не пытайся. Не наше дело. Мы не сводим глаз с офицеров. Мы ждем указаний. Я не видел Фарадансорт. Потому что ее сделали кулаком. А ты где был? Плевать. Мы ждем Скрипа, вот в чем дело. Когда пройдут переговоры, он созовет всех нас, всех оставшихся из морской и тяжелой пехоты. Он так и остался сержантом. Нет, он капитан. Баден невольно улыбнулся. Его наверняка трясет. Да уж, его дергают с самого утра. Итак, мы собираемся. Он поднял глаза, встретился с ней взглядом. И мы выслушаем, что он хочет сказать, и потом... Потом? Что же? «Увидим». Баден скосил глаза. Тревога снова охватила его вихрем. «Не такого ответа я ждал». «Уголек, не отправится ли нам за целуйкой?» «О, ей это понравилось бы. Нет, пусть эта телка поварится еще немного». «Это мы были короткими», — сказала Драчунья. «Ты о чем?» «Ты понял, Неп? Эти короткохвостые были слишком высокими». «Бить вниз было непросто, им доспехи мешали. Ты же видел нас? Мы быстро учились. Вели войну с лодыжками, били в пах, подрезали поджилки, протыкали чертовые лапы. Мы стали армией мелких псов, Неп». «Я те не пса, досы, Я вэлк. Неп вэлк». Релику подал голос. «Тут ты права, драчунья. Мы стали драться низко, так. Прилипали к ногам и делали свое дело». Эбеновое лицо попыталось изобразить усмешку. «Я и говорю!» — кивнула драчунья, зажигая очередную палочку ржавого листа. Она позавтракала питью. Ее руки тряслись. Неровно зашитую рану на ноге ломила, как и все тело. Уголек села рядом с Милым, сказала в полголоса. «Им нужно набить руку». Лицо Милого окаменело. Держащую оружие руку. А остальные склонились, чтобы услышать. Уголек наморщила лоб. «Да, капрал Ребро поначалу будет неловким». «Значит, сержант», — сказал затылок, — «нас вроде как вставят в другой взвод? Или, может, мы, пара оставшихся морпехов, проглотим новый взвод?» Уголек пожала плечами. «Это еще не решено», — милый сказал. «Не нравится мне, что сделали с десятым, сержант. Микон здесь. Еще Мик и нет его, словно клуб дыма. Неправильно это». «Впалый глаз тот еще урод», — согласилась Уголек. «Никакого так-то». «Лучше бы все умерли», — вздохнул затылок. «Хватит, не думай так. Не сейчас. Головы подняли, голов лишились. Потом они навалились на нас. Каждый солдат был сам за себя». «Но не скрип», — буркнул милый. «Или капрал битум, или караб, урб, даже хелиан. Они приструнили морпехов, заставили склонить головы, и люди выжили». Уголек отвернулась. «Думаю, слишком много тут болтовни. Раздирайте себе раны. Это плохо выглядит». Она уже стояла. «Мне нужно переговорить со скрипом». Сержант Урб подошел к лизунцу. «Взвод! Встать!» Мужчина поднял голову. Со вздохом встал. «Собери вещички!» Слушаюсь, сержант, куда идем?» Не ответив, Урб двинулся прочь. Панцирник тяжело топал в двух шагах за спиной. Урб знал в лицо почти всех морпехов армии. Его память была отличной. Лица? Легко. Имена? Ни шанса. Ну, сейчас маловато лиц осталось. Лагерь тяжелой морской пехоты в полном беспорядке. Дезорганизованный, небрежный. Взводы оставили прогалины там, где обычно располагались другие, погибшие взводы. Палатки перекосились, веревки провисли. Перевязи, побитые щиты и покрытые трещинами доспехи валялись на земле среди костей родаров и вываренных позвонков миридов. Мелкие выгребные ямы смердели. Солдаты жаловались на какое-то желудочное расстройство, но, скорее всего, это были просто нервы, ужасный остаток напряжения битвы. Кислота выживания прожигает себе путь через глотки. Над их головами размеренным безумием повисло утро, как всегда равнодушное. Небо светлеет, кружатся и зудят мошки, приглушенно мычат животные, которых ведут на бойню. Однако кое-чего не хватает, не слышно болтовни. Солдаты сели, повесив головы и лишь иногда поднимая пустые отстраненные глаза. Все под осадой, на всех давят просветы в кружках, давят груды палаток, скопища ненужных шестов и веревок. Мертвым нечего сказать, но все сидят и прислушиваются к ним. Урб подошел к одному из таких разорванных кружков сидящих солдат. Они поставили на угли горшок, из него поднимался тяжелый алкогольный запах. Урб присмотрелся. Двое мужчин, две женщины. Двадцать второй взвод. Старшая из женщин кивнула, не поднимая головы. Урб ее помнил. Оживленное лицо было когда-то. Острый язычок. Малаз или Джаката. Островитянка это точно. Встали все. Он видел на лицах явное недовольство. Вторая молодая женщина, темная кожа, темные волосы, но удивительно синие глаза, зашлась в ярости. «Отлично, сержант!» Ее акцент был ему незнаком. «Ты только что потерял свой взвод!» Тут она увидела лизунца, лицо смягчилось. «Панцирник!» Она уважительно кивнула. Вторая женщина метнула компаньонке суровый взгляд. «Парни, девочки, вы смотрите на тринадцатый...» «Этот взвод и Хеллиан, они пили кровь ящеров. Так что все встали, мать вашу!» Она подала пример. «Сержант Урб, я Пряжка. Пришли собирать нас? Отлично, нам пора собраться». Остальные неловко встали, однако молодая женщина все еще морщилась. «Мы потеряли хорошего сержанта, который не услышал, как приказали пригнуться», бросила Пряжка. «Всегда куда-то не туда нос совал», — сказал мужчина. Картулянец на намасленной бородкой. Любопытство, заметил другой солдат. Коротконогий и широкоплечий фаларец с волосами цвета алого золота. У него был срезан кончик носа, от лицо стало уродливым. С элегиями покончено. Отлично. Это лизунец. Ну, лицо я знаю, так что мы знакомые. Назовите имена. Картулянец сказал: «Жжёный трос, сержант, сапёр. Леп завиток отозвался фаларец. Хирург. «Целительство?» «Не рассчитывайте, не здесь». «Грусть», — сказала молодая женщина. «Взводная колдунья почти так же бесполезна, как леп». «Арбалеты сохранили?» — спросил Урб. Все молчали. «Значит, первая задача — пойти в арсенал. Потом назад вычистить эту помойку. Двадцать второй распущен. Добро пожаловать в тринадцатый. Лизунец, подружись с ними. Пряжка, ты теперь капрал. Поздравляю». Когда все ушли, Урб встал в одиночестве и долго, незамеченный никем, смотрел в никуда. Кто-то потряс ее за плечо. Она застонала, перекатилась на бок. Снова толчок. Еще сильнее. «Прочь! Темно еще!» «Еще темно, сержант, потому что вы завернулись в одеяло!» «Неужто? Ну-ка сделайте тоже и снова поспим. Иди прочь!» «Утро, сержант! Капитан скрипать желает!» «Он всегда желает!» «Едва обернуться офицерами, как желают и желают все время!» «Эй, кто-нибудь, дай кувшин!» «Все закончились, сержант?» Она выпростала руку, ощупала грубую ткань на лице, стянула за край, открыла один глаз. «Не может быть! Иди, найди где-нибудь там!» «Найдем!» — обещал дохляк. Как только встанете, кто-то ходит по взводам, считает, нам не нравится, нервничаем. «Почему?» — одинокий глаз моргнул. «У меня все восемь морпехов». «Четверо, сержант». «Пятьдесят процентов потерь. Неплохо для вечеринки». «Вечеринки?» — она села. «Прошлой ночью было восемь. Четверо». «Правильно, дважды четверо». Это не вечеринка была, сержант. Хелен пыталась освободить второй глаз. Не она? Хм. Вот что значит убегать, капрал. Пропустил все веселье. Да, полагаю, так. Мы растопили кусок шоколада. Думали, вам понравится. Та штука? Вспоминаю. Балкан-шоколад. Ладно, вон из палатки. Я приведу себя в достойный вид. Вы не в палатке, сержант. «Вы в отхожем месте». Она огляделась. «Вот откуда запах!» «Никто им не пользовался, сержант. Мы видели, что вы тут?» «Ох...» Живот снова свело, но рвоты не осталось, так что он сглотнул, подождал, тяжко вздыхая, и снова сел на корточки. «Чё соски палеели? Если я не буду ничего сдерживать, весь наружу выйду!» «Уже непоседа», — заметил горлорез, стоявший неподалеку. Голос его стал сплошным хрипом и сипом. Старые шрамы на шее воспалились. Удар в грудь оказался таким сильным, что колечки доспехов паялись в грудину, и это как-то повлияло на гортань. Они отошли от лагеря, встав в двадцати шагах от восточного пикета. Непоседа, горлорез, смрад и сержант Бальзам, выжившие девятого взвода. Пехотинцы скорчились в своих норках, смотрели на них налитыми кровью глазами, но молчали. Это вызов? Жалость? Взводный маг не знал и знать не желал. Утерев рот ладонью, он глянул на горлореза с бальзамом. — Ты созвал нас, сержант? Зачем? Бальзам стащил шлем, яростно поскреб лысину. — Просто сказать, мы во взводе не сломались. Мы не будем брать новых членов. Вот и все. Непоседа хмыкнул. «Мы за этим сюда тащились?» «Не будь идиотом!» прорычал Смрад. Бальзам встал к ним лицом. «Говорите все! Сначала ты горлорез!» Высокий мужчина вроде бы вздрогнул. «Чего сказать? Нас погрызли, но добряк назвал скрипок, как там, кровавым гением. У нас теперь новый капитан!» «В сорт ничего плохого не было!» Вмешался Смрад. «Никто не говорит. Она решительный офицер, эта баба. Но, может, в том и дело. Скрип плотит плоти морпех. Был сапёром, сержантом. Теперь капитан того, что от нас осталось. Я только рад». Он пожал плечами, смотря на бальзама. «Больше сказать нечего». «А когда он скажет, что пришло время идти, вы станете скулить и блеять». Брови горлореза поднялись. «Идти?» «Куда?» Бальзам прищурился. «Твоя очередь, смрад». «Худ мертв. Серые всадники патрулируют врата. Во снах я вижу лица. Смутно, но все же. Малозанцы, мастожоги. Вы просто не можете себе представить, какое это облегчение. Они все там. Думаю, надо благодарить мертвого вала». «Ты о чем?» — удивился непоседа. «Такое чувство». Словно он, вернувшись, прожег за собой тропу шесть дней назад. «Ну, готов поклясться, они были от нас на расстоянии поцелуя». «Потому что мы почти что умерли», — буркнул горлорез. «Нет, они были кокосы, но медом для них были ни смерть ни ящеры. Их привлекло случившееся в авангарде, с Ластарой ил. Глаза его сияли, когда он обводил взглядом товарищей». «Знаете, я сам мельком видел. Видел ее танец. Она сделала то же, что рутангуд, но не пала под клинками. Ящеры отступили, они не знали, что делать, не могли подобраться близко. А те, что смогли, боги, их порубило в куски. Я смотрел на нее, и сердце чуть не лопалось». «Она спасла жизнь от юнкта», — сказал горлорез. «Так ли это хорошо?» «Не тебе спрашивать!» — ответил Бальзам. «Скрип нас созывает, ему есть что сказать. Думаю насчет нее, адъюнкта -то, и того, что будет. Мы все еще морпехи, мы по-прежнему морская пехота, и среди нас есть тяжелая пехота, самые упрямые быки, каких я видывал». Он повернулся, потому что к ним подошли двое солдат из дозора. Они держали в руках два каравая, свёрток с сыром и глиняную бутыль явно родом с семи городов. «Что это?» — спросил Смрад. «Солдаты замерли в нескольких шагах. Тот, что справа, заговорил». «Смена вахты, сержант! Нам принесли завтрак, но мы не особо голодные». Тут они положили продукты на чистый клочок земли, кивнули и направились в лагерь. «Розовое брюхо худо!» — вздохнул Смрад. «Пригодится!» сказал Бальзам. «Но мы не закончили. Непоседа!» «Пути больны, сержант. Ты видел, что делается с нами, магами? Есть и новые. Пути новые, я имел в виду. Только они совсем не ласковые. Хотя я могу попробовать в них нырнуть, когда совсем одурею от своей бесполезности. Ты среди нас лучший арбалетчик Непоседа, так что не говори о бесполезности». «Может и так, Горларес, но мне не по себе». «Смрад!» — сказал Бальзам. «Ты тут занимался целением?» «Да, но Непоседа прав, это не весело. Проблема в том, что я все еще как-то привязан к Худу, даже если он... Хм, мертвый. Не знаю почему, но когда магия ко мне приходит, она холодна, как лед». Непоседа нахмурился. «Лед? Бессмыслица!» «Худ был треклятым ягутом, так что смысл есть». Но смысла нет, потому что он... Э, ушел. Горлорез сплюнул. «Если он действительно помер, как ты говоришь, он сошел в свое же королевство? Разве он не должен был уже быть мертвым, раз стал богом смерти? Это в твоих словах нет смысла, Смрад?» Некромант выглядел несчастным. «Знаю». «В следующий раз, как будешь исцелять?» предложил Днепоседа. Позволь мне принюхаться. Тебя снова затошнит. И что? О чем ты думаешь, Непоседа?» Поинтересовался Бальзам. «Думаю, Смрад уже не пользуется путем худо. Думаю, это должен быть омтосфелак». «Мне тоже кажется», — пробубнил Смрад. «Есть один способ проверить», — сказал Бальзам. Непоседа выругался. «Вот». «Мы не знаем точно, но ходит слух, у нее сломаны ребра, она кашляет кровью, и у нее сотрясение мозга. Однако с этим атоторалом никто к ней не может подойти». «Но...» «Омтосфелак, путь старших...» Смрад кивнул. «Что же, идем, стоит попытаться». «Пойдем», — согласился Бальзам. «Но сначала еда». «Оставим адъюнкта страдать». поедем здесь», — тускло глянул на него бальзам. «Потому что мы морпехи и не швыряем грязь в лица товарищей солдат». «Точно», — сказал Непоседа. «К тому же я голоден». Курнос потерял четыре пальца на руке, державший щит. Чтобы остановить кровотечение, не унявшиеся даже после ушивания культей, он сунул пальцы в котелок с кипящей водой. Теперь они выглядели расплавленными, ладони покрылись ожогами, но кровь остановилась. Он готов был признаться в вечной любви Смекалки, но пришел сержант восемнадцатого и забрал смекалку с поденкой, так что Курнос остался в одиночестве. Последний из бывшего взвода Гесслера. Он некоторое время посидел, протыкая терновым шипом волдыри и высасывая жидкость. Закончив, снова посидел, следя за угасающим огнем. Во время боя отрезанный палец ящера попал ему за воротник между кирасой и рубашкой. Когда он его достал, вместе с поденкой и смекалкой сварил обрубок. Скудные кусочки мяса и жил они разделили между собой, а костяшки привязали к волосам. Так принято среди охотников. Женщины настояли, чтобы он взял самую длинную фалангу в компенсацию испорченной руки. Теперь она свисает с бороды, затмевая прочие костяшки, собранные с литерийских солдат. она тяжело стучит в грудь ведь он тронулся в дорогу вдруг осознав что остался в одиночестве запакованные вещи лежали на плече через двадцать два шага он оказался в лагере старого взвода скрипача нашел место для палатки положил мешок и присел с другими солдатами красивая маленькая женщина справа передала оловянную кружку с чем-то похучим улыбнувшись он не увидел ответной улыбки и поэтому вспомнил ее имя улыбка но это как показалось ему Лучше одиночество. Соперник, Караб. Не вижу, ответил Семиградский воин. Курнос желает быть нашим новым кулаком, объяснил Спрут. Значит, во взводе будет четыре кулака? Я, Капрал, Битум, Корик и Курнос. Я был Капралом, не кулаком, сказал Битум. К тому же я не бью, только прикрываюсь. Спрут фыркнул. Едва ли. Ты шёл вперёд, как любой ударный кулак, какого я видел. Я шёл вперёд, сапер, чтобы закрепиться. Отлично, — согласился Спрут. Принимаю поправку. Я тут поняла, — вмешалась улыбка. У нас больше нет сержанта. Или это ты, Битум? Если так, нужен новый капрал. А раз только у меня есть мозги, им стану я. Битум поскрёб в сидеющей бороде. Я думал насчёт корабля. Ему нужен отдельный фургон с оружием. — Я сберег литерийский меч, — обиделся Караб. — Больше ничего не терял. — Давайте голосовать. — Не будем, улыбка, — сказал Битум. — Караб, Хиланте, Нуалас, отныне ты капрал четвертого взвода, поздравляю. — Он едва перестал быть новобранцем, — скривилась за всех улыбка. — Молодые сливки слаще, — заявил Спрут. Корик оскалил зубы на улыбку. — «Придется пережить, солдат!» «Я теперь капрал! Слышал, Курнос? Я теперь капрал!» Панцирник поднял голову над кружкой. «Что слышал?» Потеря флакона их травмировала. Спрут по глазам видит. Первая потеря взвода, ну, насколько он может припомнить, из первоначального состава точно, хотя гибель одного солдата это чертовски хорошо, большинству взводов досталось сильнее. Некоторых вообще больше не существует? Некоторых. Скорее, почти всех. Он уселся на объемистую запасную палатку из-под тяжка, следя за солдатами, слушая их жалобы. Корик – конченый человек. Если в нем и был хребет свободы, позволявший держаться прямо, он сломан. Теперь он носит цепи внутри себя. Они обмотали даже мозг. Возможно, навеки. Он испил из колодца страха и все время на него оглядывается. Та заваруха оказалась жуткой, но Корик зашатался еще раньше. Спрут гадал, осталось ли хоть что-то от воина, которого он раньше знал. Дикари имеют обыкновение склоняться к самым гнусным порокам цивилизации, и неважно, насколько умен человек, он зачастую слеп к тому, что его убивает. Возможно, обычные люди такие же, но для ума Спрута этот случай особенно трагичен. Даже улыбка потихоньку отстраняется от Корика. «Она не изменилась», — решил Спрут. «Ни нащепоть. Та же психованная, склонная к убийству тварь. Вот она, улыбка. Ее нож рубил жестоко. Она завалила в тот день немало великанов. Уже поэтому она была бы ужасным капралом. Битум остался битумом. Таким он был, таким он будет навечно. Получится надежный сержант. Может, малость без воображения, но этот взвод уже не нуждается во встрясках. Слишком многое повидал». И мы встанем за него горой. Этот мужик — стена с шипами. И когда шлем опущен на лоб, даже стадо бхидринов его не собьет. Да, Битум, ты все сделаешь как надо. Караб. Капрал Караб. Идеально. И еще Курнос. Сидит как пень. Расплющенные волдыри сочаться с укровицей. Пьет кишкадер, который заварила улыбка. На измученном лице слабая улыбка. Меня не обманешь, Курнос. «Слишком давно я в армии. Ты рад, что у тебя бронированный череп, как все панцирники. Но я вижу блеск крошечных глазок под веками. Что слышал?» «Отличная попытка, но я видел поспешно затушенную искру. Рад быть здесь, да?» «Хорошо. Счастлив тебя принять. А насчет меня, чему я научился?» «Ничему новому. Мы прошли через многое, но предстоит проходить еще и еще. Тогда и спросите». «Тогда и спросите». Он поднял голову. Появился скрипач. От скрипки осталась лишь шейка. Струны ерзают по спине, словно непокорные волосы. Рыжина почти ушла из бороды. Короткие ножны пусты. Оставил клинок в глазнице ящера. Взгляд синих глаз суров, почти обдает морозом. «Сержант Битум, еще колокола, Потом веди их на место». «Слушаюсь, капитан». «К нам приехали с юга. Напасть, несколько хундрилов и еще кто-то. Много кого!» Спрут наморщил лоб. «Кто это?» Скрипач пожал плечами. «Переговоры. Скоро все узнаем». «Говорят, ты выживешь?» Хеннер Вигольф улыбнулся ей из кровати, но это была неуверенная улыбка. «Я сделал, что ты просила, Ластара. Наблюдал. Ее глаза забегали. «Кто ты?» – спросил он. «Не спрашивай. Я вижу вопрос в каждом взгляде. Все смотрят на меня и молчат». Она помедлила, поглядела на руки. «Это был танец теней. Это были все танцы теней». Тут она встретила его взор. «Это не я была. Я просто отошла в сторону и как ты просто наблюдала». «Если не ты, кто?» «Узел! Котильон! Бог-покровитель убийц!» Она поморщилась. «Взял верх. Думаю, он такое уже проделывал». Глаза Хеннера широко раскрылись. «Бог! Яростный бог! Я... никогда я не чувствовала такой ярости. Она прожигала меня насквозь. Она вычистила меня». Женщина отстегнула пояс, сняла ножны с кинжалом, положила на раненую, закрытую одеялом, грудь. «Для тебя, любимый, но будь осторожен, он очень-очень острый». «Одержимость ушла с твоего лица», — сказал Хеннер. «Прежде ты была прекрасна, но сейчас...» «Будь уверен, это непредвиденный дар», — ответила она с некоторым недоверием. «Боги не славятся милосердием и сочувствием». Но ни одному смертному не устоять в таком сиянии. Он или сгорит до пепла, или возродится». «Возродится?» «Да. Действительно хорошее описание. Моя смелость», — добавил он с печальной гримасой. «Пятится от тебя». «Не позволяй», — бросила она. «Не хочу мышонка в постели, Хеннервигольф». «Ну, я попробую отыскать прежнего себя». Я буду помогать, но не сейчас. Целители с тобой еще далеко не закончили. Она встала. Должна тебя оставить. Адъюнкт. Думаю, Брис обо мне позабыл. Или счел мертвым. Не думаю, что буду ему напоминать. Отныне ты скачешь рядом со мной. Брис. Едва ли. Думаю, все решит пара слов Сараникт. Брат короля посажен на цепь? В следующий раз, встретившись, можете сравнить ошейники. Думал, мыши тебе не нравятся, Ластара. О, я жду от тебя попыток сорваться с цепи, Хеннер. Оковые клетки для тех, чей дух не сломлен. Понял. Она повернулась, чтобы выйти из шатра госпиталя, и увидела ряд пялящихся на нее лиц, даже целителей. «Дыхание худо», — пробурчала она. Будучи в приятном подпитии, Банашар направлялся к командному шатру. Увидел кулака блистига около входа. Тот стоял, словно приговоренный, у двери в камеру палача. «О, бедняга! Не тот герой недавно умер. Полагаю, у тебя тоже был шанс. Мог поступить так же бездумно, как Кен... Мог бы оставаться в его тени до конца, ведь ты так и делал несколько месяцев». «Теперь солнцу никто не мешает высветить тебя». «Каково?» Мужчина выглядел больным. «Но ты не пьешь, да? На лице следы ночного зелья, скорее, стыдам». «Да, болен от страха», — Боношар ощутил к нему настоящую симпатию. На миг-другой вода замутилась, затуманила острые углы праведного осуждения. «Что за славное утро, кулак?» — сказал он, приблизившись. «Скоро ты будешь в беде, верховный жрец». «Как это?» «Когда вино кончится». Банашар улыбнулся. «Погреба храма по-прежнему забита, уверяю вас». В глазах блистига появилось что-то живое. «Ты можешь запросто ходить туда? В любое время?» «Некоторым образом». «Тогда почему ты остаешься?» «Не бежишь от здешнего безумия!» «Потому что святая мать желает, чтобы я был здесь. Я последний ее жрец. Она кое-что задумала насчет меня, это точно. Мне ужасно жаль так говорить, кулак, но эта дверца личная, особенная». Лицо Блистига помрачнело. У входа стояли двое стражников. Оба вполне могли слышать их разговор. «Я советовал тебе покинуть нас, верховный жрец. Ты бесполезный пьяница, дурное влияние на армию. Почему адъюнкт настаивает на твоем адском присутствии на собраниях, интересно?» «Уверен, что интересно. Но не могу вообразить у ваших солдатах столь чарных искушений. Я ведь не делюсь личными запасами. Наоборот, один взгляд на меня, и человек отвращается от мерзости алкоголя». То есть ты им противен? Именно так, кулак. Но к чему вся эта беседа? Мы могли бы не затрагивать тему пьянства и ничего не изменилось бы. Настоящая разница в том, что мне от солдатского презрения не холодно, не жарко, а вот ты многое теряешь. Мы ждем литерийские силы, кулак. Из обычной любезности, верховный жрец. «А, тебе понравилась эта идея? Достаточно, чтобы ухватиться. Ладно. Тогда я останусь в вашей компании, по крайней мере, до их появления». «Но ненадолго», — сказал Блистиг. «Ты произведешь плохое впечатление». «Не сомневаюсь. Я выберу подходящий момент». «Фактически», — заявил Блистиг. «Я уже вижу других кулаков». — Если хочешь сидячие места в шатре, верховный жрец, поторопись. — Что же, а я ухвачусь за эту идею. — Тактика, кулак, мне нужен будет ваш совет. Откланившись, он повернулся и прошел между стражниками. Поймал взгляд одного, подмигнул, ничего не получив в ответ. Ластара-гилл услышала шум, обернулась, увидела четырех морпехов. Сержант из Долхона, как его там, Бальзам. За ним трое, наверное, остатки взвода. «Чего-то хотели, сержант? Поскорее, я спешу в командный шатер». «И мы тоже», — заявил Бальзам. «Тут есть целитель, который, может быть, что-то сумеет для нее сделать». «Сержант, это не сработает». «Может», — сказал солдат с покрытой шрамами шеи. Голос его звучал тонко и хрипло, словно железо по точильному камню. «Объясните!» Другой солдат сказал. «Мы думаем, это старший путь, капитан». «Что? Как это может быть во имя Худа?» Целитель словно бы чем-то подавился, но все же шагнул вперед. «Стоит попытаться, сэр. Думаю, непоседа на этот раз может оказаться прав». Лостара чуть поразмыслила и кивнула. «За мной!» «Морпехи не привыкли тратить чужое время. Стучаться к адъюнкту для большинства из них — это предел дерзости». «Значит, они действительно верят, будто что-то придумали. Стоит проверить. Ее головные боли все сильнее, ты сама понимаешь». Командный шатер появился в поле зрения. Она увидела собравшихся перед входом кулаков. Они тоже заметили ее, и все праздные разговоры мгновенно затихли. «Чудесно! Даже вы!» «Ну, давайте». «Кулаки?» — произнесла она. «Если вам угодно, освободите дорогу. У морпехов встреча с адъюнктом». «Первый раз слышу», — сказал Добряк. «Что же, я припоминаю, оставшиеся морпехи перешли под командование капитана Скрипача, и он отвечает за них лишь перед адъюнктом». «Я намерен это обжаловать», — заявил Добряк. «Зря время потратишь». Кулак это подождет окончания переговоров. Она махнула морпехом рукой, веля пройти мимо командиров. Ну, вы кончите пялиться. У них так напряглись шеи, что нырнуть под низкий полог было облегчением. Почти все внутренние перегородки были сняты, отчего шатер казался просторным. Лишь в дальнем конце было отделение для сна от юнкта, загороженное занавеской. Единственным посетителем оказался банашар, сидевший на скамье спиной к стене. Он скрестил руки на груди и вроде бы дремал. «Еще там были стол и две свободные скамьи, но ни одного фонаря». «Да, свет ранит ее хуже кинжала». Едва взвод вошел вслед за Ластара и занавеска отдернулась. дюнкт товар показалась на глаза. Даже с такого расстояния Ластара различила слой пота на бледном лбу. «Боги, если армия это увидит, растечется, как снег в костре, унесется по ветру». «Что тут делают эти моряки?» Голос был слабым, неровным. «Мы ждем официальной делегации. Взводный целитель считает, что сможет кое-что для вас сделать, Адьюнгт». «Тогда он глуп». Упомянутый солдат-целитель шагнул вперед. «Адьюнгт, я капрал Смрад, девятый взвод. Моим путем был худ». Блеклые глаза дернулись. «Если я понимаю вашу ситуацию, капрал, вы достойны сочувствия?» Казалось, он удивился. «Ну, благодарю вас, адъюнкт. Суть в том...» Он поднял руки. Ластара задохнулась, когда морозный воздух окутал целители Иней повис на складках потолка. Изо рта смрада вырывались струи пара. Маг непоседа сказал. «Омтос филлак, адъюнкт. Старший». Тавор замерла, словно примерзнув к месту. Глаза ее сузились. «У вас покровитель Ягуд, Смрад?» Мужчина не нашел ответа. «Бога смерти больше нет», — заговорил Непоседа, лязгая зубами, поскольку температура в комнате все снижалась. «Но может оказаться, сам Худ не так мертв, как нам казалось». «Мы думали об этом, не правда ли?» Товар поджала губы, рассматривая Смрада. «Целитель?» Подойдите. Изогнув руку, чтобы поддержать товарища, Бальзам вывел смрада из шатра. Горларес и Непоседа подошли с боков. На лицах была ярость, словно они готовы были выхватить оружие, едва кто подойдет близко. Кулаки все как один отшатнулись. Сержант ухмыльнулся им. «Расступитесь, прошу вас, сэры. О, она примет вас сейчас же." Не ожидая ответа, Бальзам потянул целителя вперед. Тот шатался. Одежда стала мокрой, ини и лед плавились на утренней жаре. В двадцати шагах за перекошенной палаткой с кладом сержант встал. «Садись, смрад! Боги подлые, скажи, что это пройдет!» Целитель шлепнулся землю, Голова упала. Всем показалось, его сейчас стошнит. Но вместо этого раздался какой-то всхлип. Бальзам поглядел на горлореза, потом на мага, но выражения их лиц были недоумевающими. Он присел, положил руку на лоб смрада и ощутил содрогание тела. Целитель молча плакал. Никто не произносил ни слова. Когда всхлипывания замолкли, бальзам склонился ближе. «Капрал, что с тобой во имя Тогга?» «Я... я не могу объяснить, сержант». «Исцеление сработало, все видели», — сказал бальзам. Он кивнул, не поднимая головы. «Так что?» Она опустила защиту на миг. Пустила меня внутрь, сержант. Должна была, чтобы я мог исправить повреждения и боги. Какие это были повреждения? Показаться, ей потребовались все силы. Выйти, принять. Он помотал головой. «Я видел ее изнутри. Видел». Он снова замолк, сотрясаемый неудержимыми рыданиями. Бальзам так и сидел рядом на корточках. Непоседы и горлорез стояли, отгораживая их. Оставалось лишь ждать. За миг до появления кулаков Ластара встала перед товар. Она постаралась сделать голос спокойным и радостным. «С возвращением, адъюнкт. Товар не спеша глубоко вдохнула. «Ваши соображения, верховный жрец!» Банашар склонил голову. «Я слишком замерз, чтобы думать о дьюнкт». «Омтосфеллак! Вы ощутили шаги ягутов, Банашар?» Бывший жрец пожал плечами. «И так у Худа была задняя дверь. Кто-то заправду, удивлен? Этот хитрый говнюк никогда не играл честно». «Не особо остроумный верховный жрец». Лицо его скривилось. «Хорошо подумайте, от кого принимаете дары, адъюнкт!» «Наконец-то!» — сказала она с чувством. «Здравый совет от вас. Почти трезвый!» Если он и думал ответить, то замолчал. В комнату вошли Добряк, Сорт и Блистик. Повисло молчание. Наконец Фарадан Сорт фыркнула. «Я всегда думала, холодный прием — это фигура речи!» «Мне сообщили!» — оборвала ее адъюнкт. Что гости уже в пути? Пока они не прибыли, я желаю услышать от каждого из вас рапорта положении в частях. Прошу по порядку. Кулаки удивленно смотрели на нее. Ластараил глянула на Банашара, в его устремленных на товар глазах тоже что-то блеснуло. Им пришлось проехать по северной улице Малазанского лагеря, пробираясь между шатров бойни. Воздух кишел мухами, пахло свежим мясом и навозом. Атрипреда Ароникт молча скакала рядом с Брисом, подавленное блеянием родаров и воплями меридов, визгом перепуганных свиней и мычанием рогатого скота. Ожидавшие забоя животные отлично понимали свою участь, и звуки их голосов казались буйным вихрем. Это дорога – плохой выбор», – бормотал бриз. «Извини, Атрипреда». Двое солдат пересекли путь. На них были толстые, пропитанные кровью фартуки. Лица отупевшие, лишённые выражения. С рук капает красная жижа. «Армии купаются в крови», — сказала ароникт «Разве это не истина, командор?» «Боюсь, все мы в ней купаемся. Города позволяют скрыться от мрачной истины». «На что было бы похоже, если бы мы ели одни овощи?» «Мы вспахали бы всю землю, не оставив места диким животным», — ответил Бриз. «Значит, можно счесть домашних зверей жертвами во имя дикости?» «Можно», — сказал он, — «если это тебе поможет». «Не уверена». «И я». «Думаю, я слишком мягкая», — заключила она. «У меня склонность к сентиментальности. Можно скрыться от самой бойни, но от воображения не скрыться никуда, верно?» Они приближались к широкому перекрестку. Напротив, большая группа всадников выливалась из южного проезда. «Ну-ка», — сказал Брис, — «это королевские знамена Болканду?". «Кажется, королева расширила свои обязанности по сопровождению далеко за родные границы». «Да, очень любопытно. Мы их подождем?» «Почему нет?» Они натянули поводье на перекрестке. Эскорт королевы был слишком обширным. но Брис нахмурился. «Это солдаты и Авертины. Ни одного офицера». Кроме закалённых в боях солдат, Абрасталь привела троих баргостов. Справа скакали две женщины из хундрилов, одна на седьмом-восьмом месяце беременности, слева была пара вооружённых иноземцев. «Напасть?» Ароник треско выдохнула. «Должно быть, это смертный меч Кругава. Она одна заполнит собой дворцовый гобелен». Бриз крякнул. «Понимаю, о чем ты. Я видел немало суровых женщин, но это воистину необычайно. Сомневаюсь, что смогла бы просто поднять меч, что у нее на бедре». Взмахнув рукой, королева обрасталь остановила отряд. Что-то сказала одному из солдат, и все ветераны стали спешиваться, снимать с седел какие-то сумки. Они отправились в малазанский лагерь. Ароникт видела, что солдаты расходятся, очевидно отыскивая стоянки взводов. «Что они делают?» Бриз покачал головой. «Не уверен». «Они привезли... бутылки?» Бриз дикт хмыкнул и ударил коня по бокам. Роникт последовала примеру. «Командор Бриз Беддикт!» Королева Обрасталь поудобнее уселась в седле. «Наконец мы встретились. Скажите, ваш брат знает, где вы?» «А ваш муж, ваше высочество?» Сверкнули зубы. — Сомневаюсь. Но это же лучше, чем смотреть друг на друга в гневе. — Согласен, ваше высочество. — Но если не считать дурня Гилка, что рядом со мной и вас, разумеется, это будет собрание женщин. Вам сапоги не жмут, принц? — Если и так, я слишком мужествен, чтоб признаться. Не изволите ли представить гостей? Обрасталь сняла тяжелые перчатки и показала вправо. — Отхундрилов хиноват. жена вождя войны Желчий, за телохранительница, та, что атаковала». Брис поклонился обеим женщинам. «Хиноват, мы были свидетелями атаки». Он мельком глянул на Шельмезу и снова посмотрел на Хиноват. «Прошу, если изволите, известить супруга, что я покорен храбростью его и всех выжженных слез. Зрелище атаки заставило и меня действовать. Я понимаю, если элитерийцы смогли облегчить положение охотников за костями. Главную благодарность следует возложить к стопам вождя войны. Широкое мясистое лицо Хиновата осталось неподвижным. Весьма благородные слова, принц. Муж их услышит. Неловкость ответа на миг повисла в пыльном воздухе. Затем королева указала на людей на пасти. Смертный меч, кругавый кованный щит, танкалианы с серых шлемов. Брис снова склонил голову. Смертный меч, кованный щит. «Вы встали шесть дней тому назад на наше место», — почти грубо сказала Кругава. «Вот отверстая рана на душах братьев моих и сестер. Мы скорбим по жертвам, принесенным вами вместо нас. Это не ваша война, но вы держались стойко. Вы сражались с честью. Если выпадет возможность, сир, мы встанем вместо вас. Вот клятва серых шлемов». Брисбит Дикт не нашелся, что ответить. Ароникт откашлялась. кхм «Вы ввели принца в смущение, смертный меч. Мы направимся к Адюнкту. Королева обрастально тянула поводья, поворачивая коня к центру лагеря. «Поедете рядом, принц?» «Благодарю вас», — обрел голос Бриз. Ароникт послала коня сразу за ними, оказавшись рядом с дурним гилком. Он глянул на нее. Широкое, изборожденное шрамами лицо было торжественным. «Это женщина, смертный меч», — тихо сказал он. «Наделена всей мягкостью кварца. Он у нее даже во рту. А ты ловко помогла командиру оправиться». «Благодарю». «Не оборачивайся, чтобы не видеть слез на лице Хиноват. Думаю, твой командир ей понравился. Я Спакс, боевой вождь Баргастов в племени Гилк». «Атри преда «Это значит высшая колдунья, да?» «Полагаю, вождь. Что делают солдаты Эвертины среди малозанцев?» Спакс почесал ногтями лицо. «Что делают от репреда? Духи подлые. Они же люди!»